Маме. Кто-то нашептывал шелестом мук целый вечер об израненном сыне. В струнах тугих и заломленных рук небосвод колебался бесшумный и синий. Октябрьских сумерек, заплаканных трауром, слеза по седому лицу сбегала, а на гудящих рельсах с утра — ура! — гремело в стеклянных ушах вокзалов. Сердце изранил растущий топот, где-то прошедших вдали эскадронов, и наскоро рваные раны заштопать чугунным лязгом хотелось вагонам. Костлявые пальцы в кровавом пожаре «Вот!» вырвутся молвить «Помогите! Спасите!» Ведь короной кровавого зарева повисло суровое небо событий. Тучи, как вены, налитые кровью, просочились сквозь пламя наружу и не могут проплакать про долю вдовью в самые уши, октябрьской стужи октябрь 1916 года